Ему казалось, что он на середине реки, что говорит он так, чтобы его слышали на берегу, от которого его относят. И он трепетал при мысли о том, что с ним станется, когда его прибьет к другому берегу. И, спрашивая у Бога прощения, дабы не покарал он меня нежданно в день страшного суда, я в твердом уме распоряжаюсь собой самим и имуществом своим.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 Присутствующие стояли тихо, стараясь ненароком не зашуршать шелком одежды. Они были поражены тем, что этот неподвижный, высохший, изуродованный болезнью человек сохраняет не только ясность мысли, но даже изысканность формулировок. Гошеде ш а т и о н прошептал, обращаясь к своим соседям, «Сегодня он не умрет». Один из лекарей, Жан де Торпо, Недовольно поморщившись, отрицательно мотнул головой, он считал, что Карлова Луа не дожить до зари, но Гоше уперся. «Я-то видел, видел таких, уж если я говорю, что в этом теле есть еще жизнь!» Графиня Геннегау, приложив палец к губам, попросила Конетабля замолчать. Гоше был глух и не мог соразмерить силу своего шепота. В Луа продолжал. Я завещаю похоронить тело мое в францисканской церкви в Париже, между гробницами двух моих первых жен. Взглядом он поискал третью живую супругу, будущую вдову Магоды Шатейон. Три жены, вся жизнь остались позади. Сильнее всего он любил вторую жену Катрин, может быть, из-за ее призрачной короны Константинопольской. Она была красавицей, по достоинству носила свой легендарный титул. Волова удивился, что в его жалком, наполовину неподвижном, готовом принять кончину теле, затеплилось что-то неясное и неуловимое, похожее на трепет прежнего желания, порождающего жизнь. И так он будет покоиться рядом с ней, императрицей, а с другой стороны от него будет его первая супруга, дочь неаполитанского короля — обе уже давно превратившиеся в прах. Как странно, что память о желании еще теплится в человеке, а т е л о вызывавшего это желание, уже не существует. воскресенье из мертвых. Но у него имелась третья супруга, та, на которую он сейчас смотрел, и которая была тоже хорошей подругой. Надо оставить что-нибудь и ей. Итем, также, я хочу, чтобы сердце мое было погребено в том городе и месте, который подруга моя, Магода Сен-Поль, изберет для своей гробницы. И чтобы внутренности мои покоились в аббатстве Шали, в силу права делить тело мое, право дарованного мне святейшим отцом нашим папой в Булле,